Глава четырнадцатая «Кира, что ты делаешь? Ты что, правда, от нас уезжаешь?» Выдохнула я, подлетев к ней. Дочь смирила меня раздраженным взглядом. «Да, мам, правда. Я так решила, извини. С папой поживу немного, он не против». «Но ты не можешь. Мы же семья. Ты не знаешь эту Вику, она плохо на тебя повлияет», взмолилась я. «Будто ты ее знаешь. Судишь только по фото». «Хватит меня контролировать, прошу!» Тут со стороны машины донесся хриплый голос Рустама. «Хватит, Нин, прекрати. Это выбор Киры. Не лезь уже в чужую жизнь. Сколько можно? Имей уважение!» На глаза напирала влага. Дочь неловко переминалась с ноги на ногу, не глядя на меня, будто ей была совестно и неловко. Она будто не могла разорваться между двух огней и все равно испытывала вину. Я видела это по глазам, в ее поведении, но искушение сбежать не давало ей покоя и манило сильнее. Наконец она выдохнула и громко произнесла. «Ну все, мам, я поехала. Все будет хорошо, правда?» С этими словами она подхватила чемоданы и, не оборачиваясь, покатила их к отцовской машине. «Буду звонить, приезжать. Обещаю». Застывая соляным столбом, не в силах пошевелиться. В ушах стоял звон, все кружилось перед глазами. Краем сознания я отметила, как Рустам распахнул дверцу перед Кирой с видом победителя. Та проскользнула внутрь, бывший захлопнул дверь, обошел машину и уселся за руль, махнув мне рукой, и добавил напоследок. «Не переживай, я за ней присмотрю. Кира права, все будет хорошо». Только от этих слов легче не становилось. Обычно так самоуверенно говорят, когда потом все рушится с треском. Иными словами, кличут беду. Взревел мотор, и Мерседес сорвался с места, плавно набирая скорость. Я смотрела вслед ударяющимся огням, чувствуя, как мое сердце разбивается на миллион осколков. Но что я могла сделать? Поднять руку на Киру? Силком затащить обратно домой подошалевшие лица соседей? Она летняя. Совершеннолетняя, повторяла я про себя снова и снова, будто это могло меня успокоить и снять с меня чувство вины, если что, что не уберегла ее, не защитила. Ладно, пусть будет так. Я осталась стоять посреди улицы совершенно одна. Меня предали. Такое чувство, что все, и я осталась совсем одна. Одинокая слеза заскользила по щеке, но я перевела дух, подняла голову наверх на наш балкон и увидела там светловолосую макушку. Левичка. Вот кто меня во всем поддерживает и успокаивает. Так что я не одна. А еще у нас есть Тоша и Ольга. И еще мои хорошие клиенты. Переживем. Прорвемся, справимся. Хорошо, Кира если так хочется, вперед. В самостоятельную, вольную от запретов мамы-деспота жизнь. На хочется. учится она этого не поймет пока не обожжется я не хочу накручивать кто знает может это я такая паникерша не права и все будет напротив хорошо хочется в это верить одрагиващими руками я принялась отпирать дверь квартиры но не успела даже повернуть ключ как она распахнулась на пороге стояла моя младшая дочь покрасневшая глаза припухший нос дорожки от слез на щеках Сердце тоскливо кольнуло. Лили бросилась мне на шею, сотрясаясь всем телом. «Мамочка, Кир мне все рассказала!» всхлипывала она, цепляясь за меня, словно утопающий. «Мы поругались с ней, а потом она вдруг сказала, что папа ушел к Виктории Сергеевне. Как же так, мам, это правда? Я так разочарована!» Горло подступил ком. Значит, теперь Лили в курсе всех тонкостей. Какой кошмар! Столкнуться с таким жестоким предательством отца в свои десять лет, как же ей должно быть страшно, больно и обидно. Я крепко прижала дочку к себе, поглаживая по спутанным светлым волосам. Знаешь, для меня это тоже стало страшным ударом. Я сама пока не могу до конца осознать случившееся. Жизнь порой преподносит нам очень болезненные сюрпризы. К сожалению, даже самые близкие люди способны причинить боль. Мы прошли в комнату и сели на диван. Я обняла дочку за плечи, заглянула в заплаканные глаза. «Папа нас бросил. Почему Виктория Сергеевна ему дороже, чем мы? Почему именно она?» Я тяжело вздохнула. «Как объяснить ребенку все эти взрослые заморочки? Неверность, эгоизм, кризис среднего возраста. Если бы люди расставались только когда разлюбили?» Увы, все гораздо сложнее и циничнее. «Мама, давай мы не будем пускать папу к нам. Я не хочу его видеть после того, как он тебя обидел», решительно заявила Лиля, и я растрогалась до слез. «Господи, какая же у меня выросла смелая, любящая, справедливая девочка!» «Спасибо, родная. Ты даже не представляешь, как я ценю твою поддержку. Мы есть друг у друга, а значит, справимся с любыми трудностями. Обещаю тебе!» Мы еще долго сидели в обнимку в гостиной, уютно устроившись под мягким пледом. Я включила Лили ее любимые мультики, и постепенно она начала успокаиваться, даже улыбнулась пару раз. Слава богу, детское горе не такое застойное, как у нас, взрослых. Им проще отвлечься и переключиться. Когда Лиля задремала, я тихонько прикрыла дверь в ее комнату и пошла по своим делам. Не удержалась, заглянула в комнату Кири, Внутри все сжалось от тоски. Ну и бардак. Повсюду разбросаны вещи, диски, какие-то бумажки. Собиралась в попыхах, пока я была занята. Машинально принялась складывать вещи, расправлять и вешать в шкаф. Тело колотило от дрожи. Кажется, только вчера Кера была крохотным, развощеким комочком, а сейчас — красивая, своенравная девушка, грезящая о самостоятельности. Подняв с пола любимого плюшевого мишку дочери, Я без сил опустилась на кровать, прижала игрушку к груди. В памяти всплывали такие теплые, щемящие воспоминания, как я носила Киру под сердцем, как тряслась над каждой мелочью, мечтая подарить малышке все самое лучшее, как впервые взяла ее на руки, такую крохотную, сморщенную, кричащую в родильном зале. Неужели это было 18 лет назад? Кажется, вся жизнь пронеслась в один миг. Что ж, «Доченька, лети. Надеюсь, этот опыт пойдет тебе на пользу. Наделаешь ошибок, наберешься ума, а я всегда буду ждать тебя дома». Вернувшись в коридор, я вспомнила еще про кое-что важное. Дошла к сумке, нащупала там коробку с тестом на беременность и пошла в уборную. Жутко нервничала, когда распаковывала коробочку. Так спокойно. Чтобы не показал результат, не падай духом. Следуя инструкции, проделала все нужные манипуляции и замерла в ожидании результата. Минута, другая. Кажется, вечность прошла, пока я нашла в себе силы взглянуть на тест-полоску. А там...